А, он написал вам скульптуру. Задал вопрос адвокат, впервые перебивая Феликса. Нет, сказал только, что это очень изящная группа из нескольких фигур. Обещал показать её во время моего следующего визита. Он упоминал, где купил её и сколько заплатил. Об этом речи не было. Мы вообще обсудили тему вскользь, уже покидая кабинет. Понятно, понятно. Продолжайте, пожалуйста. Мы вернулись в большую гостиную, но к тому времени уже собрались гости, и я уже не имел возможности поговорить с Аннетой наедине. Ужин превратился в крупное светское мероприятие, поскольку среди приглашённых главенствовал испанский посол. Вот только ещё до окончания застолья месье Борака вызвали на работу. У него случилась какая-то авария. Он с извинениями покинул нас, пообещав скоро вернуться, но через какое-то время уведомил по телефону, что авария оказалась намного серьёзнее, чем ожидалось, а потому Буарак сможет снова попасть домой либо очень поздно ночью, либо только к утру. Ближе к 11 часам гости начали разъезжаться. А я, подчинившись знаку, поданному мне Анетой, Дождался отъезда последнего из них. Потом она рассказала мне о письме, полученном от Баншоза, до крайности расстроившем её. Вместе с тем она была даже довольна возникшими у Кузана неприятностями, считая, что хороший испуг пойдёт ему только на пользу. Её тревожила вероятность превращения Баншоза в неисправимого азартного игрока. Она ведь хотелось узнать моё мнение по этому поводу. Я откровенно поделился с ней своими мыслями. Её кузен был добрым и порядочным человеком, но связался с дурной компанией, и его единственный шанс спасти своё честное имя порвать с этими людьми. Она согласилась со мной, сказала, что ему не стоит даже пытаться помогать, пока такой разрыв не произошёл. Затем мы обсудили, где нам взять денег, чтобы выручить его. Как выяснилось, У неё имелись 300 фунтов в своих сбережениях, но поскольку она предвидела неодобрение со стороны месье Буарака, то не хотела даже пытаться просить его о недостающей сумме. А потому предложила продать пару своих драгоценностей, принадлежавших ей по праву, и попросила меня заняться этим делом от её имени. Однако я не мог заставить себя пойти на такой шаг, и заверил, что если она внесет 300 фунтов, то изыщу другую возможность покрыть недостаток. Вначале она и слышать об этом не хотела. Между нами разгорелся спор. В итоге мои доводы одержали верх, она поднялась в спальню и вернулась с деньгами. Я почти сразу поспешил удалиться, пообещав сообщить, чем завершится дело. Она была искренне привязана к двоюродному брату и переживала за его судьбу. Вечером в воскресенье я отправился обратно в Англию. «Если я вас правильно понял, мистер Феликс», — вновь вмешался Клиффорд, — «то последний из гостей уехал в одиннадцать». «Да, да, да, примерно в это время». А в котором часу покинули дом вы? Ну, думаю, что было примерно без четверти двенадцать. Стало быть, ваш разговор продлился приблизительно сорок пять минут. Кто-нибудь видел, как вы уходили? Только Анетта. Она проводила меня до двери. И, как я полагаю, вы вернулись к себе в отель? Да, говорили. В какое время вы добрались до него? Хмм, приблизительно в половине второго, как мне помнится. Но от дома Буарака до вашей гостиницы всего 15 минут пешком. Чем же вы занимались так долго? Мне совсем не хотелось спать, и я с удовольствием прогулялся по Парижу. Дошёл по Рю де Ревали до площади Бастилии. Э-э, потом к отелю вернулся через большие бульвары. По пути вы не встретили никого из знакомых? Нет, не встретил. По крайней мере, в памяти ничего не отложилось. Боюсь, вы не понимаете, насколько это важно. Подумайте хорошенько. Может ли кто-то подтвердить, что видел вас во время той прогулки? Ведь может официант в кафе или какой-то уличный торговец? Нет. ответил Феликс после паузы Я ни разу не остановился, чтобы обменяться с кем-либо приветствиями и совершенно точно не заходил ни в кафе, ни в рестораны. Вы утверждаете, что вернулись в Лондон на следующий день. Во время путешествия вам попался кто-нибудь, кого вы знаете? Да, но едва ли мне это поможет. На пароме до Фолкстоуна Я встретил мисс Гледис Девайн. От только она увы не сможет ничего подтвердить. Как вам, возможно, известно, она скоропостижно скончалась недели позже. Мисс Гледис Девайн, уж не та ли знаменитая мисс Девайн, прославленная актриса. Именно она. Я часто сталкивался с ней прежде на различных приёмах в Париже. Ну тогда вы должны без труда суметь подтвердить факт встречи. Столь известную леди несомненно узнают повсюду. Вы, вероятно, заходили в её личную каюту. Нет, мы разговаривали с ней на верхней палубе. Она сидела, укрывшись за одну из труб, и я на полчаса присоединился к ней. В таком случае кто-то должен был видеть вас вместе. Возможно, нас видели. А быть может и нет понимаете в тот день сильно штормило почти все пассажиры слегли с морской болезнью так что людей на прогулочной палубе было совсем немного а её горничные и прочая прислуга их я не встретил мистер Феликс вот о чём я попрошу вас основательно задуматься когда вы останетесь один ну во-первых Кто может подтвердить, как вы провели время между 11 часами вечера и половиной второго часа ночи в субботу? И во-вторых, кто мог видеть вас вместе с мисс Девайн на пароме по пути Фолкстоун? А теперь продолжайте свой рассказ, сделайте милость. На вокзале Чаринг-Кросс меня встретил Баншос. Ему не терпелось узнать, как у меня всё сложилось. Мы поехали к нему на квартиру, где я сообщил новости. Сказал, что вручу ему необходимые 600 фунтов, но только при условии полного разрыва с дружками, вовлекавшими его в азартные игры. Он заверил меня, что окончательный разрыв с ними уже состоялся.